Фрагмент 2. Глава 6. Третья атака вышла самой затяжной. Удачный выстрел немецкого танка повредил гусеницу на машине Лапшина. Правда, ремонт не занял много времени, но сам факт тревожил. У Завадского были потери. Во время перестрелки у одного разведчика ранили в ногу. Пуля карабина прошла на вылет, не задев кость. Старшина обработал рану, наложил повязку и вколол промедол. Раненый был в сознании и, в общем-то, чувствовал себя нормально. «Лейтенант», — вызвал Кравцова-старшина после перевязки, — «надо уходить отсюда. Нас сейчас накроют авиации и гаубицы. Не станут немцы больше технику терять». Кравцов и сам так думал, поэтому приказал после второй стычки отходить. Но если от артиллерии можно уйти, то как скрыться от авиации? Правда, у них есть зенитные пулеметы, здешние штурмовики и истребители отогнать можно. Но если навалится все разом, будет трудно. Достаточно разбить гусеницу, и танки встанут». Лейтенант провел перекличку, проверил боезапас и уровень горючего в баках, а потом приказал идти к хутору. «Если там ничего нет, уходим на восток. К нашим. Если примут», — добавил он после паузы. «Неизвестно, как еще отнесутся к ним советские войска». Пестриков успел просветить командира относительно политического строя в прежнем СССР и характера отношений с чужаками. По дороге к хутору они дважды замечали вражеские танки, но те не подходили ближе трех километров и не выказывали желания атаковать. Три километра не дистанция для Т-96, но тратить снаряды лейтенант не хотел. В следующий раз немцев засекли уже на подступах к месту, где должен был быть хутор. На этот раз те подошли ближе. Кравцов отдал приказ готовиться к бою. Привычно? Уже привычно распределив сектора наблюдения и огня. А когда Завадский доложил о появлении в небе трех самолетов, решил сам идти на сближение с противником, чтобы затруднить работу авиации и артиллерии. Танки свернули с дороги и пошли по полю. Оно только со стороны выглядело ровным и гладким. Под высокой травой скрывались рытвины, колдобины и выбоины. Танки запрыгали на неровностях. Кравцов старался удержать в поле зрения танки немцев, не обращая внимания на рывки машины. Поэтому не среагировал на ощутимый толчок снизу. Только на миг оторвал взгляд от перископа, а когда приник к нему опять, то... увидел прямо перед собой сруб сарая. «Куда катишь? Сворачивай!» заорал он на миг, забыв, что для его танка эта груда бревен не опаснее листа фанеры. Но механик автоматически свернул влево, обходя препятствие, и крикнул в ответ. «Он как из воздуха появился!» Не заметил? А лейтенант вдруг увидел у края дороги два бронетранспортера и три танка. Не отойдя еще от недавнего боя, он едва не скомандовал огонь, но потом узнал силуэты машины и понял, что видит своих. И тут же в шлемофоне раздался раздраженный голос Ротного. «Кравцов, мать твою, за ногу! Где тебя носит? Ты уже сорок минут как должен быть на стрельбище!» «Ура!» — заорал вдруг Лапшин. «Свои! Вышли!» Взгляду разозленного капитана Макарова предстала странная картина. Из вставших у полуразваленной избы машин вылезли счастливые танкисты и разведчики. Глаза шальные, лица красные, прыгают, кричат, и на начальство совершенно не обращают внимания. Когда капитан подошел к ним, на него отчетливо пахнуло гарью из стволов пушек. — Что, черт возьми, происходит, Кравцов? Вы где стреляли? Сияющий от радости лейтенант вскинул руку к шлемофону и дрожащим голосом произнес: Разрешите доложить, товарищ капитан. В бою, в веренном мне взводам и приданным отделением разведки были уничтожены 25 немецких танков и самоходных орудий, 4 противотанковые пушки и около 60 человек пехоты, а также 4 самолета. Потерь нет. Ранен один разведчик. Докладывает командир взвода лейтенант Кравцов. Капитан решил было, что лейтенант спятил. Как и остальные. Хотя коллективное умопомешательство выглядело странным. Не желая устраивать разнос на месте, Макаров скомандовал. «Всем в расположение. Там разберемся. А раненого заберет вертолет. Выполнять!» Происшествие наделало шуму. Командир части сначала хотел отправить Кравцова и остальных в больницу. Но потом приехала комиссия, состоящая наполовину из сотрудников госбезопасности, наполовину из врачей и ученых. Они забрали всех участников с собой и подвергли их десятидневному обследованию. А потом отпустили, предупредив, чтобы те не распускали языки. «Пойми, лейтенант», — объяснял Кравцову чиновник из КГБ, «это дело такое деликатное, что нужно быть очень осторожным. Не стоит пугать всех роскознями о провале в прошлое». «Но это же правда». «Да, правда. И мы вам поверили, потому что совершенно определенно это знаем. Но болтать все равно не надо. К моменту возвращения группы Кравцова сотрудники, проводившего эксперимент НИИ с помощью коллег из других институтов и того самого инженера, высказавшего оригинальную догадку, уже отыскали следы выносного блока. Как и следовало ожидать, в далеком прошлом. И хотя вернуть его пока не смогли, зато разобрались в причине странного феномена. Так что работой НИИ теперь был обеспечен по самое горло. Кравцов и его товарищи вернулись в часть и продолжали служить. А через две недели после этого пришел приказ из Москвы наградить всех участников провала Орденом Мужества Третьей Степени. Всех, кроме Кравцова. Его высокая комиссия представила к звезде Героя России за умелое и грамотное руководство вверенным подразделениям в сложной обстановке, быструю адаптацию в незнакомых условиях, нанесение крупного урона врагу и сохранение техники и личного состава. Так и было написано в приказе. Надо сказать, заслуженно. Как ни крути, а воевал с врагом, пусть и в прошлом. И не важно, что техника у врага была отсталая. Воевал-то он всерьез. А еще через месяц Кравцову досрочно присвоили следующее звание и назначили командиром роты. Уже потом эксперты исследовали всю документацию, относящуюся к периоду лета-осень 43 -го года в поисках любого упоминания о странном бою в тылах немецкого танкового полка. Но ничего не нашли. Так что с немецкой стороны все было тихо. Впрочем, как и с советской. Что стало с теми разведчиками? Погибли при выходе к своим или просто не рискнули докладывать об увиденном? Неизвестно. Но никаких записей нигде не обнаружено. И то хорошо. Меньше хлопот.